Не то, что мните вы, природа, Не слепок, не бездушный лик, В ней есть душа, в ней есть свобода, В ней есть любовь, в ней есть язык. Вы зрите лист и цвет на древе, Или их садовник приклеил, Иль зреет плод в родимом и Игрою внешних чуждых сил? Они не видят и не слышат, Живут всем мире, как в потьмах, Для них и солнце знать не дышит, И жизни нет в морских волнах. Лучи к ним в душу не сходили, Весна в груди их не цвела, При них леса не говорили, И ночь в звездах,